Предположим, что слово совершил не относится к исторической части Библии. И посмотрим на комментируемый стих с точки зрения соответствия его известным природным процессам, над которыми человек не властен и на фоне которых разыгрывается его собственная драма. Но даже и в этом узком толковании трудно принять написанное в Библии, Буквально. На Земле, как легко видеть, окружающий человека фон, тоже не назовешь неизменным, совершенным и неподвластным временем. На теле планеты все время происходят изменения, реки меняют курс, съедаются океаном береговые линии, сдвиги в земной коре меняют форму горных цепей. И так далее. Греческие философы допускали, что все земное изменчиво и подвержено порче. Но по общему тогда мнению, в небесах, за пределами земной сферы, как раз находился идеал неподвластный изменениям, неразложимый, совершенный. Это вполне согласуется с иудео-христианской точкой зрения, согласно которой небесные тела, созданные исключительно для услады человека, должны оставаться нетронутыми временем, покуда не закончится человеческая драма на Земле, не остановятся часы Вселенной, и на смену ей не явится какая-то новая, построенная на совсем иных принципах. Так повествует об этом последняя книга Нового Завета «Откровение Иоанна Богослова. Апокалипсис». Однако наука твердо стоит на другой точке зрения. Все с неизбежностью изменчиво, и работа по сотворению нашего мира никогда не кончалась и, может быть, никогда не увидит конца. С тех пор, как сформировалась земля, биологическая эволюция вызвала к жизни и приговорила к полному исчезновению множество видов. Считается, что 20 миллионов их или 9 десятых всех когда-либо существовавших кануло в лету. Но эволюция не прекратила свою работу и сейчас. С течением достаточного времени Формы жизни еще изменят свой внешний вид, структуру, функции. Все формы жизни, включая человека. И это не все. Многие виды прекратили существование на протяжении нескольких последних столетий. Большинство не без помощи людей, а другие пребывают на грани исчезновения. Можно ли с абсолютной уверенностью утверждать, что и человеческий род никогда не прекратится, не уступит планету иным формам жизни. Не прекращаются изменения и на Земле. Не только те, что мы можем наблюдать, предусмотреть, но и весьма медленные, разглядеть которые не хватит никаких исторически обозримых сроков. Это сход ледников, И даже еще более неторопливое движение тектонических плит, из которых построена земная поверхность, в свое время вызывающее горообразование, рост вулканов, островов в океане, соединение и разрыв континентов. Даже звезды, включая Солнце, подвержены эволюционным процессам. Все светила смертны как и мы с вами. Они светят за счет протекающих в их нутре ядерных реакций, определяющих в конечном счете жизненный путь звезды, от первоначального расширения до коллапса, катастрофического сжатия в крошечное, чрезвычайно плотное тело. В редких случаях коллапсу предшествует гигантский взрыв звезды. Сколько времени звезда может поддерживать нормальное состояние, называемое главной последовательностью, в нее входит и наше Солнце, зависит от ее массы. Чем больше массы, тем короче время жизни. Некоторые сверхмассивные звезды способны продержаться на главной последовательности всего миллион лет или около того. Напротив, едва чадящие красные звезды могут оставаться в почти стабильном состоянии сотни миллиардов лет.